Глава 27 Возвращение Первым Саню увидел один из младших двоюродных братьев Эуэсина. Он доставал воду из проруби на озере. Мальчик впился глазами в движущихся к поселку. Похожие на волков собаки и странно одетые в мехалюди. Показались ему выходцами из древней легенды о духах. Мальчик выронил ведро и, не чуя под собой ног, помчался вверх по склону. В несколько минут берег опоясала цепочка людей. Мужчины поглядывали на приближавшиеся сани с тревогой, а дети были просто перепуганы. До сани оставалось ярдов сто, когда Мэри Мюэссен узнала своего сына. И тут началось толпотворение». В один миг Мэри прижала к груди разом и Джейми, и Эуэсина, и чуть не задушила их в своих сильных объятиях, попеременно рыдая и броня обоих ослушников. Детвора помчалась по хижинам, выкрикивая невероятную новость. Народу у саней становилось все больше и больше, пока сюда не сбежались все жители поселка. Крики, вопросы, вопли слились в шум, от которого можно было оглохнуть. Прошло некоторое время... Прежде чем к людям вернулась способность говорить связно, и тогда Эуэсен повел своего отца к саням, на которых Питюк робко пережидал, когда пройдет общее возбуждение от встречи. «Это Питюк, сказал Эуэсен. «Его отец — торговец, который исчез с озера Танаут. Именно питюк и эскимосы с реки Кейзон спасли нам жизнь». И теперь он прибыл на юг, чтобы здесь жить с нами. Смуглое лицо Альфонса осветилось широкой улыбкой. Он взял Петюка за руку. Сегодня мой сын возвратился из царства теней, сказал индеец. Поэтому я чувствую великую радость. Эта радость становится еще большей. Он привел мне еще одного сына. Стоявший рядом кри. И спустили приветственный вопль, и окружили Петюка, чтобы похлопать его по плечу, а Джейми и Эуэсен обняли своего друга и повели к дому Миуэсена. В тот же день позднее Табакган, который тащила дюжины измученных собак, накренившись, въехал в селение. Санями правил индейц, которого послали на озеро Макнейр, сразу же, как только мальчиков узнали. С ним был дядя Энгус. Несколько минут рослый шотландец был в состоянии только жать Джейми руку и бормотать. Слава богу, это правда. Казалось, та ночь не кончится. В хижине Миуэсена печь полыхала малиновым жаром, а Мэри превзошла самое себя — Готовя стопки золотистых лепешек и подавая одну за другой тарелки с жареной олениной и жареным сигом, на всех стульях и скамейках сидели гости, а табачный дым клубился, как туман. Трое мальчиков расположились возле печки. Окружившие их старшие Кри и Энгус Макнейр завороженно слушали их рассказы. Только к утру люди разошлись, вспомнив, что еще не спали. На следующий день, когда возбуждение немного улеглось, Джейми и Эуэсин услышали о том, что было после того, как они потерялись. Они узнали, что Даникази приезжал к Энгусу и Альфонсу и предлагал свою жизнь в уплату за пропавших ребят. Энгус поведал, как они с Альфонсом поплыли в каноэ на север к озеру и Дентуа, где их настикли, достав, и вынудил вернуться. Альфонс рассказал также о проведенном Дониказе в конце ноября походе на собаках. Тогда тоже не удалось обнаружить никаких следов. Даже в тот самый день, когда мальчики прибыли в селение Кри, Альфонс и Энгус снова готовились к походу. На этот раз, чтобы отыскать легендарных эскимосов тундры и отважиться расспросить их о пропавших. Сознание того, какую боль они причинили своим приключениям близким людям, немного омрачило настроение мальчиков, но ненадолго. Все были так рады их возвращению, что взаимные упреки просто исключались. А Петюки не забыли. Энгус очень хорошо знал его отца, Фрэнка Андерсона, и часто гостил на фактории пост Он смог порассказать Петюку многое о жизни его отца, и о нем самом. «Фрэнк был моим хорошим другом», — закончил он. «И что касается тебя, Петюк, то ты можешь приезжать и жить с нами столько, сколько тебе захочется». Все было решено. И много лет Джейми и Петюк жили вместе, как родные братья. Энгуса особенно заинтересовал рассказ мальчиков о большом каменном доме, и он внимательно рассмотрел свинцовую пластинку — «Конечно, тут потребуется специалист», — проговорил он, закончив осмотр. «Но я не сомневаюсь. Насчет викингов вы догадались правильно. Будущим летом мы съездим к вашему каменному дому. Я собираюсь еще навестить народ питюка Я в долгу перед ними. Что вы скажете на это, парнишки?» Много долгих зимних вечеров Джейми, Эвесин и питюк провели возле топившейся печки в хижине Макнейра. Здесь они рассуждали о своих мечтах и планах, о дальних поездках и новых приключениях. Что получилось из этих мечтаний, это уже другая история. Конец книги. Запись. Произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Март 1988 года. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Илья Прудовский.